Глава одиннадцатая. «Я думаю поймать его», — сказал Пух, подождав еще немножко, — «в западню». «И это должна быть очень хитрая западня. Так что тебе придется помочь мне, Пятачок». Алан Милм. Когда Кантор увидел, кто открывает ему дверь, он быстро отскочил на пару шагов от греха подальше. «Ты чего?» — удивился Элмар. «Боишься, что опять стукну? Не бойся, заходи. Здравствуй». «Здравствуй», — ответил Кантер, переступая порог. «А где Ольга?» Принц-бастард печально вздохнул. «Проходи, садись. Я тебе сейчас все объясню. Давай свой цветок поищу, куда бы поставить. У Ольги ведь ни одной вазы в хозяйстве нет, ей никто цветов не дарил». «Что же вы так?» — укоризненно заметил Кантер. «Да сам не знаю. Цветы вроде как знак внимания даме, а мы с ней просто друзья. Я знал, что она будет рада получить в подарок, например, музыкальный кристалл, книгу, коробку патронов. Такое ей дарил. Да и Жак тоже. Нам и в голову не приходило цветы дарить. Ты заходи, садись. Я сейчас». Кантор прошел в комнату, слегка недоумевая, почему его встречает лично его высочество, а также почему он так строго одет, так печально вздыхает и тянет с ответом на простой и четкий вопрос. Уж не случилось ничего. При этой мысли сердце испуганно трепыхнулось. Неужели она опять, или чего доброго, додумалась последовать его вздорным советам, и все закончилось закономерно печально? О небо, только не это. Не может быть, он бы почувствовал. Кантор скользнул взглядом по комнате, ища какие-нибудь свидетельства того, что его подозрения беспочвены. Или наоборот. В комнате было немного меньше беспорядка, чем в прошлый раз. Правда, на маленьком столике опять что-то ели. И курили. Очень странно курили. В пепельнице полно пепла, но ни одного окурка. А рядом на блюдце куча распотрошенной папиросной бумаги. Кто-то из сигарет табак добывал. Кто? Ответ напрашивается сам по себе. Единственный из Ольгиных знакомых, который курит трубку. Он-то что здесь делал? Да еще так долго, что у него табак кончился. Может, успокоившись насчет проклятия, Его Величество возобновил свои ухаживания, а Ольга, расставшись с белой занавесью, стала покладистей в этом отношении, и они все-таки сошлись. И теперь она просто стесняется сама об этом сказать? Или начиталась классической драмы и боится, что ревнивый мистралиец ее зарежет, как Дон Тенорио прекрасную Льянту? «Что за ерунда? Да на здоровье, пусть, лишь бы ничего похуже». Но если бы они проводили время вместе, окурки бы все-таки были, Ольгины. Выходит, король сидел здесь один. Или Ольга предоставляет ему свою квартиру для тайных свиданий с кем-то еще? Что за абсурд? Неужели королю больше негде? Тогда в чем дело? Вернулся Элмар, поставил бутылку с цветком над письменный стол и тяжело опустился в кресло напротив». — Ну так что случилось? — поторопил его Кантор, уже почти уверенный, что что-то все-таки случилось. — Она хоть жива? — Еще жива, — вздохнул Алмар и протянул ему квадратик плотной дорогой бумаги с королевским гербом и золотой каемкой по краю. — Вот, возьми. У нее ведь родственников нет, а ты вроде как не чужой все-таки. — Что значит еще? — вскричал Кантор, подхватывая с места. — Ей что-то грозит? Я могу что-нибудь сделать? — Можешь, — кивнул Алмар. — Сесть и поплакать. Мы все это уже сделали. Кантор опустился в кресло, взял протянутую бумагу и с трудом всмотрелся в расплывающиеся перед глазами руны. Это было стандартное приглашение в королевский дворец на поминальный ужин для родственников жертв. Имя жертвы было вписано. Пробел для имени приглашенного остался пустым. И вся любовь. — О небо! Как просто, как глупо и нелепо! «Свое имя впишешь сам», — печально сказал Алмар. «Мы ведь толком и не знаем, как тебя зовут». «Да оно там не уместится», — машинально ответил Кантор, имея в виду свое настоящее имя, которое, в общем-то, никто от него и не требовал. Он медленно положил приглашение на чистый конец стола. «Но почему? За что? Почему они все умирают? Если бы он знал заранее, можно же было что-то сделать. Почему ему никто раньше не сказал? Раз уж речь шла о жизни и смерти...» Он бы даже на все свои принципы наплевал и жениться бы не пожалел. «Вы что, отмазать не могли?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Друзья тоже называются». «Не могли», — качнул головой Алмар. «Даже король не мог». «Тогда какой он к хренам король?» «Да уже практически никакой», — вздохнул Алмар. «Давай я тебе по порядку объясню, как это получилось. Ты должен знать, что это была не случайность, а злой умысел». «У вас и так бывает?» Кантор вытер ладонью предательскую слезу и попытался собраться и взять себя в руки. «У нас только так и бывает. Выпьешь что-нибудь? Ты вообще знаешь, как у нас производится отбор?» «Я слышал, у вас для этого есть какая-то специальная комиссия. Дело в ней?» «Да». Элмар достал из-под стола начатую бутылку и нашел на полке чистый стакан. Ему даже не пришлось вставать, чтобы дотянуться до полки. — Вот, выпей, успокойся немного, и я тебе расскажу. — А у вас как отбирают? — У нас? Да, без проблем. Залону две до отправки пробегаются по женским лагерям, отбирают, кто поприличнее выглядит, потом немного подкармливают, умывают и отправляют. Нашему правительству как-то все равно. — А себе что не наливаешь? — Мне король пить запретил, — вздохнул Алмар. — Отчитал вчера как соплика. Сказал, что я спиваюсь и велел сегодня быть трезвым. «Так что ты пей, а я буду рассказывать. Если хочешь поплакать, не стесняйся, тут все свои». Хотелось, если честно, но Кантор все же предпочел не расслабляться. Он молча выслушал историю про доверчивого короля, который не послушал советов своего умного племянника и про то, что из этого вышло. Затем также, молча и стиснув зубы, выслушал историю отличной девчонки, которая поплатилась жизнью только за то, что имела несчастье вызвать интерес его величества. На всякий случай запомнил семь имен, особенно одно женское. Может пригодиться? Затем выслушал ряд разоблачительных историй о злодеяниях Хартанской комиссии, которые были, конечно, возмутительны сами по себе, но ни к Ольге, ни к нему, самому прямого отношения не имели. Причем истории эти сыпались из его высочества, как из бездонного кувшина. То ли их действительно было так много, то ли он их специально припасал. Но зачем? К чему он все это рассказывает? Кому это нужно? Рассказывает, а сам все посматривает, будто какой-то реакции ждет. Уже три пробило на городских часах. А он все говорит, всматривается напряженно в собеседника и заметно нервничает. Почему? Действительно чего-то ждет? А чего вы от меня ждете, ваше высочество? Не иначе вам что-то нужно? Так скажите прямо, не утруждая себя намеками. Вы ж человек прямой и честный, да и не подобает воину так ходить вокруг да около. Почему не сказать прямо? Элмар. — сказал Кантер, выбрав паузу между двумя историями, которые ему уже надоели. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Принц-бастард запнулся, остановился и неуверенно ответил. «Чтоб ты знал». «Спасибо. Я все давно понял. Как это получилось, кто виноват и почему вы не могли ничего сделать? Но какое мне дело до вашего начальника стражи и родовых войн ваших баронов? Это-то зачем рассказывать второй час подряд? Тебе от меня что-то надо? Так скажи прямо». Элмар приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, пару раз напряженно дернул челюстью и снова закрыл. Не можешь, догадался Кантор. Закон не позволяет. Вот оно что, как я сразу не понял. Значит, говоришь, король же практически никакой. И вы с твоим хитрым кузеном решили сподвигнуть меня на полезное дело, избавить вас от вашей любимой комиссии, потому что сами вы этого сделать не можете, а я могу. А сказать об этом прямо ты тоже не можешь, язык отнимается. Вот ты и внушаешь мне, какие они сволочи, чтобы я сам захотел их убить. И что, по-твоему, я должен это сделать сегодня за королевским столом в присутствии сотни свидетелей? За этим меня туда приглашают. Вы за кого меня держите, за полного идиота? Знаешь, я считал короля умнее. Или у него уже такое отчаянное положение, что не приходится выбирать? Айлмар, с твоего кузена уже нагло стаскивают корону, и ему нужно что-то делать очень срочно. А поделать ничего нельзя, разве что меня уговорить». Вдруг я настолько одурею от горя, что соглашусь? А? Чего, краснейший, молчишь? Хоть что-нибудь скажи? Нет, — с трудом выдавил пылающий Элмар, стыдливо опуская глаза. Что нет? Ты не должен этого делать сегодня. Да и вообще, наверное, не должен, потому что стаскивать корону, как ты выразился, будут сегодня вечером. Значит, это будет сегодня, но не ты должен это делать. Серьезно? Уже с откровенной издевкой поинтересовался Кантор. «Да что ты говоришь? А зачем тогда я вам нужен? чтобы спихнуть на меня то, что сделает кто-то другой? Скажи хоть, где Ольга на самом деле?» «Ты что, решил, что я тебя обманываю?» Принц-бастард Элмар оскорбленно выпрямился и сразу перестал смущаться. «Клянусь честью первого паладина, все, что я тебе сегодня сказал, чистая правда, от первого слова до последнего, и Ольга сейчас на пути в горы». Правда, я сказал тебе не все, но если уж ты взялся подозревать меня во лжи, скажу и остальное. Она подобрала себе трех соратниц, в том числе мага, нашла кое-какое особенное оружие и решила сражаться. Возможно, они вернутся, возможно, нет, но шанс есть. Шанс? У четырех девчонок против дракона, который размазал в лепешку тебя во всех твоих доспехах, ты издеваешься? Вовсе нет. Но это отдельная история, и если можно, я расскажу тебе позже. А сейчас, что тебе еще сказать честно, раз уж ты все понял? Объясни, что вам от меня надо. Я вам зачем-то нужен, вот и скажи зачем. Как сможешь, так и скажи, если у тебя язык не поворачивается сказать прямо. Если я смогу вам помочь, я помогу. Но использовать меня и подставлять, знаешь, не дорос ты до таких задач. Я не знаю, что конкретно Шилар от тебя хочет. Он мне не объяснил. Сказал, что суть я знать не должен. Дал мне инструкции и велел сидеть здесь и ждать тебя. И какие инструкции? Сидеть здесь и полдня рассказывать мне сказки? Ну, извини, не сказки, чистую правду определенного содержания. Зачем? Чтоб тебя разозлить. чтобы на банкет ты пришел злой и переполненный ненавистью. Но трогать ты никого не должен». «Напротив, я должен сидеть рядом и следить, чтобы ты не потерял контроль над собой и не бросился на кого-нибудь. Само собой, с оружием тебя туда не пустят. Гостям не разрешено иметь при себе оружие». «Вот как? Я должен сидеть и молча злиться?» «Зачем?» «Я не знаю». «А еще какие инструкции он тебе дал?» «Взять меч покороче, чтобы мог воспользоваться человек небольшого роста. Четыре с четвертью». «Значит, не я». — У меня четыре с половиной, — отметил Кантор. — Да и мечом я толком не владею. Что за ерунда получается? Я должен сидеть и молча злиться, а кто-то другой должен взять твой меч и пойти крошить врагов. А как он сможет? — Он будет в невменяемом состоянии. Так любой сможет. Шилар даже готовил специальную группу стихийных оборотней для покушения на комиссию, но его предали. — Вот оно что. Кантор обрадованно прищелкнул пальцами. — Я понял. В зале будет сидеть какой-то псих, и я должен его активировать. Судя по тому, что мне следует молча злиться, его величество ожидает от меня эманации. И знаешь, что я тебе скажу, Элмар? Будете вы этой эманации ждать до второго пришествия эльфов. Во-первых, я не могу этого сделать по заказу. А во-вторых, я ношу амулет. Так что все твои душераздирающие истории ничего бы не дали, хоть ты разорвись». «Значит, ничего не выйдет?» Упавшим голосом спросил Элмар. «Ты не сможешь ничем помочь?» Кантер молча полез за ворот рубашки, снял с шеи амулет и протянул ему. «Пусть у тебя побудет. Я попробую». «Но это только ради нее, потому что вы ее друзья. чтобы я мог с чистой совестью смотреть ей в глаза, если она вернется. И передай своему никакому королю, что легче всего ей эманирую на музыку. А чтобы довести меня до белого коленя, достаточно исполнить государственный гимн Мистралии». «Спасибо», — растроганно произнес Алмар, пряча амулет в карман. «Нет-нет», — остановил его Кантер, — «надень на себя». «Зачем?» «Ты что, не понимаешь? Эманация пойдет на весь зал. Все взбесятся, как стая голодных анкрусов. Пусть хоть один человек в зале останется в своем уме. Вдруг что-то пойдет не так и потребуется вмешаться. Или отдай королю, а то опять в обморок хлопнется. А теперь пойдем». «Но еще рано», — удивился Элмар, надевая амулет. «Надо зайти ко мне в гостиницу. Ты же не думаешь, что я на такое опасное дело пойду без кольчуги?» А про себя подумал, что подобное мероприятие — не самый лучший способ проверять надежность новой кольчуги. Надо же было товарищу Амарго всучить ему эту суперновинку в последний момент. Будь у Камтера немного больше времени, он бы не поленился повесить сей хваленый шедевр отечественной промышленности на ближайшее дерево и расстрелять из пистолета, дабы удостовериться, что друг и наставник в своем уме, и соображает, что говорит». «Нет, действительно, господа, где вы видели кольчугу, которую якобы пули не берут?» «Они и отстрел-то не особенно спасают, разве что избранные гномии и шедевры с накладками из шкуры дракона». «С одной стороны, Амарго, конечно, должен разбираться во всяческих передовых технологиях, но с другой, какая-то она подозрительно легкая, да и пластинки эти накладные доверие вызывают». А Марго, если подумать, скорее теоретик, и его утверждения могут основываться всего лишь на каких-нибудь заумных расчетах. Сам же Кантер, смысливший в металлургии ровно столько, сколько гоблин в теории стихосложения, предпочитал определять надежность доспехов путем экспериментальной проверки. Просто и надежно. К сожалению, демонстрировать новинку товарищам, а в особенности Ромеро, Амарго и вовсе запретил. Так что случая проверить хваленую кольчугу и по дороге не представилось. Сейчас тоже не получится. Элмар может заинтересоваться. Что ж, остается надеяться, что она не понадобится. «Нам сюда!» Элмар указал на места во главе стола, рядом с королевским креслом. «Ого, я становлюсь важной персоной!» хмыкнул Кантор. «Не больно ли много мне чести?» «Король велел посадить тебя рядом со мной, а мое место по правую руку от него». «Раз он сказал, значит, так надо. Иди садись, а я поищу его и скажу про гимн мистрали, Пусть распорядится». Кантер занял свое место и огляделся. Банкетный зал королевского дворца был сегодня скромно украшен траурными ленточками и венками из сушеных полевых цветов. Венков было ровно пятьдесят штук. Высокие стрельчатые окна были занавешены тяжелыми темными шторами, и это еще больше усиливало похоронное настроение, царившее в зале. Кантер сразу уловил это настроение». То ли потому что выпил, то ли его способности резко обострились из-за того, что он так долго носил амулет и не пользовался ими, то ли просто так совпало. А еще он уловил ненависть. Родители и женихи, братья и сестры, подружки и любовники, все они сточали плотные и тяжелые, как эти шторы на окнах, волны ненависти. Столы стояли вдоль трех стен, а в центре зала на небольшом возвышении находился отдельный стол, за которым сидели шесть членов комиссии. Интересно, зачем это их отдельно от всех посадили? Чтоб гости морды не набили? Так ведь бедные граждане, наверное, и этого не могут. А может, просто никто не хочет сидеть рядом с такими засранцами? Вот их и отсадили подальше. Вон тот симпатяга, наверное, и есть печально известный Хабард. А толстяк — иерарх Хлавиус. Воин с мечом — герцог Браска. В мантии мага — мэтр Альви. С золотой цепью на пузе — негациант Ваир. И оставшийся — барон Горд. Запомним на всякий случай, как они выглядят, вдруг еще понадобится. Хотя интереснее было бы посмотреть на сволочную графиню, которая, собственно, и есть главная виновница. На лестнице мелькнула голова Элмара, торчащая на локоть поверх других, и Кантор тут же обернулся, присматриваясь. Рядом с Элмаром он сразу заметил еще одну знакомую фигуру, все в том же традиционном черном камзоле. Носил бы что-нибудь посветлее, что ли, и так ведь худой и длинный, как жерть. хотя сегодня вроде так не выглядит. Ну, конечно, кольчугу надел. Что же то он такое затеял, что без кольчуги и приходить не стоит? Интересно, кто из гостей должен будет взять меч Алмара? И что с этим кем-то должно произойти? — Могу я посмотреть на ваше приглашение? — произнесли у него за спиной. Кантер обернулся и с интересом уставился на господина Хабарда, не вставая и не приветствуя. «Можете — Можете, — сказал он. — И, может быть, даже посмотрите, если я покажу. А зачем? Что вы вообще такой?» «Я глава комиссии по отбору», — терпеливо пояснил Хабарт, — «и я имею право проверять приглашение. Я вас что-то не припоминаю». «Я вас тоже», — нагло ухмельнулся Кантер, но приглашение все-таки показал. Глава комиссии внимательно прочел имена и поинтересовался. «Кем вы приходите жертве? В «Внебрачным сыном», — также нагло усмехаясь заявил Кантор. «Кантер «Неужели непонятно, что родственников у переселенцев быть не может? Я ее любовник, и верните мне приглашение, вдруг еще кто-то захочет посмотреть». «Дон Диего Тинорио – ваше настоящее имя?» «Конечно», – нахально соврал Кантер, который, чтобы не утруждать себя поисками фамилии, вписал в приглашение имя того самого ревнивого мужа из классической драмы. И я также ревнив. «Чем вы занимаетесь?» – продолжал допытываться настырный господин. «Частная охрана», – небрежно бросил Кантер. «А что, допрашивать гостей вы тоже имеете право? Я обязан вам отвечать, или могу послать вас куда подальше?» «У меня к вам есть разговор», — сказал господин Хабарт, не ответив на вопрос. «Деловой. Не желаете обсудить?» «Говорите». «Пойдемте в сторонку». «Да нет, говорите здесь, если вам так уж надо». Глава комиссии присел на соседний стол и тихонько доверительно спросил, «Сколько вам платит король?» «Король мне не платит». так же негромко и доверительно отозвался Кантор. «А я могу с него что-то потребовать? Мне какая-то компенсация положена или что? Было бы неплохо, а то я на днях здорово проигрался». «Вы меня отлично понимаете. Мы владеем информацией, что любовник Ольги убийца. Поэтому я и спрашиваю, сколько вам заплатили, чтобы вы с нами разделались. Мы заплатим вчетверо, если вы разорвете этот контракт и поработаете на нас». «Я не работаю», — отозвался Кантер. «Я на пенсии. Меня никто не нанимал. Сюда я пришел исключительно пожрать на халяву. Да и как интересно, кто-то может нанять убийцу, даже король». «Значит, кровная месть по мистралийским обычаям? Или можно все как-то уладить?» «Можно», — согласился Кантер. «Если Ольга вернется, я все забуду. Скажем, за пять штук». «А если нет?» «Я посоветуюсь с братьями». Такие вещи, как объявление о кровной мести, нельзя решать в обход старших мужчин семьи. Но я сомневаюсь, что братья захотят поднимать задницы из-за моего мимолетного увлечения. Так что, скорее всего, договориться будет реально. В любом случае, о нашем решении я вам сообщу. Или пришлю старшего брата, с ним и договаривайтесь. Так просто? А что вы хотели? чтобы я вам тут танец с кинжалами исполнил? Или думаете, я вас прямо сейчас начну резать при сотне свидетелей? Так не делается у порядочных людей. Кровная месть объявляется публично от имени всей семьи, чтобы объект мести мог принять ответные меры и чтобы никто не сказал, что его убили подло и коварно. Это целый ритуал. Да что я вам рассказываю, вы все равно не поймете. У вас все? Приятно было познакомиться. Мило улыбнулся господин хабард возвращая кантору приглашение и направился к креслу, в которое как раз приземлялся его величество Шелар III. Он наклонился к королю, хотя там особенно и не надо было наклоняться, и тихонько что-то сказал. Король недовольно посмотрел на него, встал, и они вместе отошли в сторонку. Кантор с интересом прислушался. «Что вам угодно, господин Хабард, недовольно спросил король. «Мы же обо всем договорились». «Что здесь делает этот бандит?» — напрямик спросил глава комиссии. «То же, что и все гости. А что вас смущает?» «Это вы его сюда позвали?» так же, как и всех прочих гостей, почему его должны были обойти. У жертвы больше никого не было. И ради этого вы приволокли его аж из мистрали? Так-то вы держите свое слово?» «Я держу слово», — оскорбленно задрал подбородок король. «Все будет так, как договорились, и никто его не тащил из мистралии. У них с Ольгой сегодня было назначено свидание». «Припоминаю», — издевательски произнес Хабарт. «Вы, кажется, обещали, что в кабинете вы будете один». «Только сдаётся мне, что мы не дойдем до кабинета. Мастер же выдавать обтекаемые клятвы». «Он вас не тронет», — резко оборвал его король. «Поклясться не могу, так как от меня это не зависит, но предполагаю. Он профессионал и не полезет на рожон при толпе свидетелей. Если он пожелает вас убить, а это зависит только от его желания, ведь нанять или приказать никто не может». Он это сделает не сегодня и не сейчас, а в правильное время и в правильном месте. Да так, что никто никогда и не узнает, от чего вы умерли. Экий вы трус, господин Хабарт. А когда вы ставили его девушку в список, вы разве не знали, что он убийца? Что ж вы тогда не побоялись? «Я вам не верю», — заявил Хабарт. «Ни единому слову. Вы его позвали с какой-то целью. Зачем?» «Не хотите, не верьте», — пожал плечами король. «Я не нанимался вам доказывать, что бы то ни было». Прислушайтесь к собственному здравому смыслу, и он вам подскажет, что сегодня этот парень вам ничего не сделает. Он пришел без оружия, и вокруг полно свидетелей. А уж что будет через неделю, через луну и позже, это меня никоим образом не касается. Разбирайтесь сами. Полагаете, я поверю, что его случайно посадили рядом с Алмаром, который сегодня что-то подозрительно короткий меч нацепил? «Господин Хабарт», — устало вздохнул король, — Должен сказать, что вы меня утомили вашими беспочвенными подозрениями. Как вы будете править страной с такой манией преследования? Этот человек — стрелок, он вообще не владеет мечом. Но если вам так уж боязно, я его пересажу. А выгонять гостей из зала дурной тон и полнейшее свинство. Раз пригласили, будет присутствовать. Вопрос исчерпан». «Пересадите», — согласился глава комиссии. «А с остальными мы действительно сами разберемся. И если не секрет, как вам удалось заменить Ванду Крас? Эта девчушка, что ее заменила, действительно самоубийца? Или вы ее как-то иначе уговорили?» «Как-то иначе», — тяжко вздохнул король. «И мне это обойдется в такое? Впрочем, это не ваше дело». «Чего это я с вами откровенничаю?» «По привычке, наверное. Вернитесь на свое место, пора начинать». Король куда-то отошел, зато вернулся Элмар. Уселся на свое место и сообщил. «Все в порядке, гимн будет». «О чем это с тобой Хабард беседовал?» «О классической драматургии», — серьезно ответил Кантер. «Сам не понимаешь?» «Прощупывал, не собираешься ли ты ему что-то сделать?» «А как же?» «И что ты ему сказал?» «Объяснил суть некоторых милых обычаев моей родины». «В смысле кровной мести?» «Ну да». «Сказал, что у меня есть старшие братья, и мне надо спросить их разрешение, прежде чем объявлять кровную месть». Элмар улыбнулся и поинтересовался. «А на самом деле у тебя есть кто-нибудь?» «Братьев точно нет. А насчет всего остального сам понимаешь». «Понятно». Принц Бастард оглядел зал. «Что-то Жак запаздывает». «Жак — это тоже Ольгин друг? Он тоже должен присутствовать?» «Он приглашен». «А, ты же не знаешь. Его девушки тоже попали в список. Все четыре». «У него их четыре?» – поразился Кантер. «Ай да парень». «Да нет, ты не подумай, что он такой уж бабник. Просто у него так получается. Тереза, она немного, как бы тебе сказать, не совсем нормальная. Над ней когда-то надругались, и с тех пор она не может с мужчинами». Жак ее уже второй год обихаживает, но пока добился только того, что она его перестала бояться. Большего пока не получается. Совсем отказаться от естественной природной необходимости по силам, наверное, только ненормальным мистикам, но не молодому здоровому парню. А заводить постоянную любовницу Тереза подумает, что он ее разлюбил. Вот он и крутит постоянно с несколькими, чтобы ни с кем не иметь серьезных отношений. А так он... да познакомишься, сам увидишь». «Жак — это тот, что был у тебя, когда я приходил к Азиль, уточнил Кантер. «Лохматый такой парень с зелеными глазами? А Тереза — девушка, что сидела рядом с ним?» «Да», — кивнул первый паладин. «А ты что, всех запомнил?» «Разумеется». «Элмара, почему он меня так испугался?» «А что, заметно было?» почувствовал. почувствовала». «Он что-то обо мне такое знает, чтоб бояться? Или просто потому, что я убийца?» «Нет», — засмеялся Элмар, — «потому что ты мистралиец, он вас почему-то боится». «Почему?» «Не знаю», — сказал Элмар, и Кантор тут же почувствовал, что первый паладин откровенно врет. Уличить его в неподобающем поведении не удалось. Подошел распорядитель церемоний и, рассыпаясь в извинениях, попросил Кантора пересесть на одно место дальше. А пока он пересаживался, подошел король и отозвал в сторонку Элмара. Кантор не удержался и снова прислушался». Разговор был предельно кратким. «Когда начнутся речи, считай выступающих», — сказал король. «Первыми выступают дворяне, пятнадцать человек. Когда пятнадцатый закончит, быстро и незаметно передвинь меч на правую сторону. Все понятно?» «Понятно», — кивнул Алмар. «Я распорядился, чтобы нам с тобой наливали вон из того графина. Так что будь добр, не ори на весь зал, что тебе вместо вина компот подали, а сделай вид, что так и надо, и ничего другого не пей. Понятно?» «Понятно», — вздохнул Алмар. «Когда начнется, проследи, чтобы в зале никто не пострадал, как ты обещал, а также, чтобы никто не помешал исполнителю. Стража вмешиваться не станет, я предупредил Краса, но вдруг гости что-то не так поймут. Ты наделал амулет?» «Да». «Шилар, может, ты лучше сам его наденешь? Не доведите боги, с тобой что-то случится. У меня есть свой». «Где Жак?» «Откуда я знаю?» «Иди на место». Справа от Кантера тяжело скрипнул стул, и он обернулся на звук. Рядом с ним усаживался здоровенный, под стать алмару крепыш, распространявший вокруг себя отчетливый запах алкоголя. Судя по его неловким движениям, он был уже изрядно пьян, и, судя по состоянию костюма и прически, не первый день. Парень повернулся, удивленно посмотрел на Кантера, как бы не понимая, откуда он тут взялся, и печально представился. «Барон Палмер, восемьдесят третий паладин». «Дон Диего Тинорио», — ответил Кантер, чтобы не показаться невежливым. К счастью, продолжать разговор с пьяным восемьдесят третьим паладином не пришлось. Распорядитель церемонии объявил о начале и попросил гостей занять свои места. Все разговоры в зале прервались. Гости засуетились, задвигали стульями и стали спешно рассаживаться. Рядом с Палмером разместилось небольшое семейство — пожилой мужчина с двумя девицами — Напротив Кантера две супружеские чаты, богато одетые и явно заплаканные. Чуть дальше еще одно семейство. ай ай, ай! они что, сдурели детей сюда притащить? Да еще таких мелких. Вот уж детки насмотрятся. «Элмар», — донесся слева тихий испуганный шепот, — «я что, должен с ним рядом сидеть?» «Садись и не паникуй», — недовольно отозвался Элмар, — «не съест он тебя». Кантор подождал, пока сосед не усядется, чтобы не показывать, что он слышал разговор, и только потом обернулся. Встретившись с ним взглядом, Жак испуганно опустил глаза и уставился в свою тарелку. «Прошу тишины!» — возгласил распорядитель церемонии. Король встал, и в зале наступила тишина. Решив, что начинается традиционная тягомотина с речами и ритуалами, Кантор слегка заскучал и от нечего делать принялся напрягать память, пытаясь вспомнить, где же он видел этого Жака. Однако, вопреки ожиданиям, королевская речь оказалась короткой. Закончив его, Величество обратился к гостю, сидевшему слева от него, и предложил выступить. Гость утер слезу, сказал что-то непродолжительное о своей несчастной дочери и добавил пару нелестных слов о комиссии. И Кантор тут же снова поймал ненависть. Эх, если б не закон, эти несчастные отцы и любовники голыми руками разорвали бы шесть паскудников за отдельным столом. Да, голыми руками. Почему он вдруг об этом подумал? К чему это? После тоста в память несчастной девушки все занялись своими тарелками, и разговоры за столом возобновились. Кантор наклонился к Жаку и представился, чтобы как-то завязать беседу. Тот испуганно поднял глаза и, заикаясь, назвался. От него исходил страх. Парень действительно боялся и боялся всерьез. Чего? Что его мистралийские мальчишки в детстве обижали? Или еще чего? Жак! прямо спросил Кантер. «Почему ты меня боишься?» Сосед нервно стиснул вилку, запнулся на пару секунд и неловко ответил. «Ты не обращай внимания. Это у меня что-то подсознательное, фобия. Я не знаю почему. Я вообще боюсь мистралийцев. Знаешь, как некоторые высоты боятся или замкнутых помещений?» «Без причины? Так же не бывает. У фобии всегда есть какие-то корни». — Не знаю. Может быть, причина и есть, но я ее не помню. А к мистикам лечиться я не ходил. Он тоже врал. Он точно знал причину, но не хотел говорить. И не просто не хотел, панически боялся. Спросить еще о чем-нибудь Кантор не успел. Король снова встал, снова смолкли разговоры и снова очередному гостю было предложено сказать несколько слов. Вспомнив, как король приказывал Элмару считать выступающих, Кантор с ужасом понял, что каждую жертву будут поминать поименно и, соответственно, за каждую пить. Потом он посмотрел, как король садится, и подумал, что если его величество вот так пятьдесят раз встанет и сядет, поминки рискуют превратиться в цирк. Уж слишком забавно он это делает. «Жак», — спросил Кантор, когда очередная речь закончилась, — «где я мог тебя видеть?» «Уазиль», — отозвался тот, не поднимая глаз, — «Нет, раньше. Ты мне уже тогда показался знакомым. Ты никогда не был в Мистралии?» «Никогда», — ответил Жак, вздрогнув при этом. «И тут даже не надо было быть импатом, чтобы понять, что он врет». И так в Мистралии он был. «А в Галанте? «Был», — сказал Жак и снова соврал. «А откуда ты сам?» «Из Поморья». Опять соврал. «Здорово же вы врать, господин Королевский шут». «А давно в Вартане...» «Больше пяти лет». Вот это была правда, и Кантор тут же прекратил расспросы. Тем более, что король опять встал, и так далее. «Если Жак здесь больше пяти лет, значит, виделись мы до того. И расспрашивать его дальше не стоит, чтобы не засветиться самому. Хотя меня, конечно, сложно узнать, но мы могли видеться в такой ситуации, что ни на кого другого не подумаешь. Как же он, они их ненавидят, этих шестерых? Принимаешь эту ненависть, и самому убить хочется». Причем все, со всех сторон. Скорбь и ненависть, горе и ярость, даже от пьяного вдрызг 83-го паладина. Надо будет спросить Алмара, они что, пронумерованы? А вот от Джака идет только страх. Надо же так бояться. Или у парня действительно фобия? Разве нормальный человек может так бояться? Интересно, что чувствуют король и его кузан Алмар? Сидят в своих амулетах, и не прослушаешь их. И если по лицу Элмара можно легко понять, что он ждет и нервничает, то по непробиваемой физиономии его величества хрен догадаешься, что под ним шатается трон, что он без пяти минут безработный, а то и покойник, что он тоже наверняка чего-то напряженно ждет и нервничает не меньше, чем его кузен. Встает и садится, вызывает очередного гостя, лицо спокойно и голос не дрогнет. «Молодец, мужик, достоин уважения. Если бы еще не пытался всех подставлять и использовать, цены бы ему не было». Где же я все-таки мог видеть этого Жака? Или стоит попытаться вспомнить, где я мог его слышать? Может, так будет легче? И ведь зацепиться не за что. Ладно, сузим круг поисков. Жак, а в Эгине ты был? Нет. А в Галдиане? Тоже нет. А в Лондре? Был? Соврал. Итак, милый друг, нигде ты не был, только в Мистралии. Значит, там я тебя и видел. И не до эмиграции, а после. Мне было семнадцать, когда я уехал, а ты еще моложе. Значит, в то время был совсем сопляком. А я тебя видел уже взрослым. Где?» Кантор глубоко и надолго задумался, перебирая в памяти последние полгода своей прежней жизни, с момента приезда на родину до ареста. Нет, не вспоминался ему этот перепуганный врун. И ведь видел он его именно таким, насмерть перепуганным, как сейчас. Вернее, сейчас он уже успокоился, а вот вначале... может, в лагере? Нет, в лагере они все были стрижены наголо, а этого он помнит таким, как сейчас, лохматым. Не был же он охранником, в самом деле, какой из него охранник? Да и не было в лагере охранников иностранцев. Кто бы это иностранцу доверил? В группе беженцев? Может быть. Хотя все равно оно ну, никак не вспоминается. Король в очередной раз поднялся. Все опять почтительно замолчали, и в наступившей тишине Кантор вдруг услышал отчетливый металлический ляск. Он быстро стрельнул глазами по сторонам, убедился, что никто больше ничего не услышал, и, украдкой оглянувшись, стревоженно всмотрелся в темноту на галерее. Если кто-то неподалеку секунду назад натянул тетиву арбалета, этот кто-то может быть только там, наверху, на темной галерее. Кантор и сам на месте этого кого-то засел бы именно там. Оттуда прекрасно простреливается весь зал, а стрелка не видно до тех пор, пока он не высунется за перила. Один или несколько? Для кого? «Какие у них стрелы? Чего ждут?» Минуту спустя половина вопросов отпала. Кантор четко ощутил нацеленную в него стрелу, и не одну. Но выстрела не было. Видимо, либо мешал 83-й паладин, либо стрелять собирались только в случае какого-нибудь безобразия. «А ведь безобразие начнется, — вдруг подумал он, — и скоро». И тогда, кто бы это безобразие не начал, первую стрелу, вернее, несколько, получит наш друг из солнечной мистралии, бедный Дон Диего Тинорио, которого так боится господин Хабарт. Вот уж флип. Но за каким хреном было соглашаться? Послал бы куда подальше Элмара вместе с его кузеном, пусть бы садился и сам эманировал, если такой хитрый. У них проблемы, а ты тут сиди, подставляйся. Чтоб такого сделать? Проверять новую кольчугу, как-то желания не возникает. Под стол нырнуть, что ли? «Да, пожалуй, так будет лучше всего. Нырнуть под стол, а там пусть попробуют достать. Это проще, чем подавить эманацию. Да и полезнее для дела. Все-таки кому нахрен нужен переворот в ртане? Уж пусть лучше этот король будет, хоть он и чересчур хитрый. Но все же не такая сволочь, как те шесть господ. Опять же, в свое время помог. Ради такого дела не так уж тяжело посидеть за столом». Кантору стало смешно. Надо же, сидит тут, решает судьбу королевства. Смотри, товарищ Кантор, не возгордись. Интересно, король заметил арбалетчиков или нет? Вообще-то мог, но с другой стороны, они пока прячутся, и их не видно. Сказать или не надо? Пока Кантор размышлял и колебался, поднимать ли шум, он сбился со счета и не заметил, как прошло пятнадцать выступлений. Понял он это только, когда король, поднявшись в очередной раз, дал слово своему шуту. неисправимому вруну и трусу господину Жаку. Тот неохотно встал, было видно, что говорить ему очень не хочется, и вся эта церемония его раздражает. Да и трудно ему было говорить, голос не слушался и дрожал. Бедняга явно собирался в ближайшее время расплакаться. «Зачем?» — срывающимся голосом выговорил он. «Зачем ее? Если я вам чем-то мешал, но ну, убили бы меня, но ее-то зачем?» Он замолчал, пытаясь восстановить дыхание, а потом с трудом выдохнул. Простите, я... не могу. И сел. А Кантор подскочил на месте, словно его скорпион укусил. Он вспомнил. Вспомнил этот дрожащий от слез голос, который когда-то повторял это самое «не могу» раз сто, наверное. Да, это он. Человек, которого не существует. Плотого больного воображения. Сукин ты сына, Марго. В одно мгновение исчезли все вопросы, и ближайшее будущее стало ясным и прозрачным, как хрустальные бокалы на королевском столе. Кантор понял все, что задумал хитроумный Шилар, для чего Элмар передвинул меч на правую сторону, кто этот меч возьмет и что с ним сделает, а еще секунду спустя сообразил, что этот кто-то будет следующий после подозрительного мистролица мишенью для засевших на галерее стрелков. Он поспешно пощупал парня за плечо и ощутил только ткань Камзола. Жак обернулся. — Ты без кольчуги? — спросил Кантор, хотя вопрос был лишним. — А зачем? — — пожал плечами Шут, всхлипнул и отвернулся. — Да, действительно, в данном случае и кольчуга вряд ли помогла бы. Кантор перегнулся через Жака и, уже не заботясь о приличиях, дернул за рукав Элмара. — Что тебе? — отозвался тот, наклоняясь навстречу. — Скажи королю, что на галерее прячутся стрелки, — шепнул Кантор. — И еще, что Жак без доспехов. Элмар, не задавая лишних вопросов, тут же повернулся к кузену, но было поздно. Король встал и произнес — Слово имеет наш гость из солнечной мистралии, Дон Диего Тинорио. Кантор поднялся, судорожно соображая, что сказать, и увидел, как Элмар наклонился к королю и что-то ему объясняет, и как его величество резко меняется в лице и кратко что-то приказывает, торопливо расстегивая камзол. И тут откуда-то зазвучала музыка. Обещанный государственный гимн Мистралии, будто бы в знак уважения к иностранному гостю. Бездарное творение маэстро Морелли, старого засранца, на стихи, которые написал лично господин президент в свою честь. Убил бы за такую песенку, задушил бы своими руками. За такие стихи вообще надо на месте расстреливать. И это государственный гимн. Позорище. Он почувствовал, что вот-вот начнется, и поспешно перевел взгляд на комиссию за отдельным столом. Тоже сволочи. Убил бы гадов. Был бы нож с собой, покромсал бы на лохмотье. За Ольгу, за Терезу, за незнакомую подругу восемьдесят третьего паладина, за дочку вон той заплаканной женщины, за всех, кого эти шесть паскудников отобрали. Все. Пошло. Ну, как говорил когда-то папа, держись за воздух. Кантер уперся ногой в стул, чтобы успеть вскочить на стол раньше, чем арбалетчики догадаются, в кого надо стрелять на самом деле, и впился глазами в Жака, чтобы не пропустить момент». Гимн закончился, надо было что-то говорить, а в голову лезло что-то совершенно не то. «Что за бардак вы тут развели в вашем артане?» — сказал он, надеясь, что долго импровизировать не придется. «Что за идиотская система? Отдать отбор жертв на усмотрение шести говнюков, которые из всего этого соорудили себе кормушку? Да еще и не троних их никто! Вы тут что, вообще все умом подвинулись?» Жак вдруг выпрямился и поднял лицо. По его остекленившим глазам Кантор понял, что сейчас начнется. «И до каких пор это будет продолжаться?» — продолжал он свою речь. «Недолго, уверяю вас, у нас в мистрале и таких вещей не прощают». Жак неуловимым движением выхватил из ножен меч Алмара и стремительно нырнул под стол. И в тот же миг Кантер оттолкнулся от стула, опрокинув его, и вскочил на заранее присмотренное местечко между пустой салатницей и блюдом с пирожками. Две стрелы ударили ему в спину, сбросив на пол, одна свистнула мимо, и, падая, он услышал, как еще несколько вонзились в мебель. «Твою мать, больно!» Почти одновременно завязали женщины в зале, грянуло несколько выстрелов. Элмар взревел. «Всем лечь на пол!» А король скомандовал. «Стража на галерею!» Затем загрохотал прокинутый стол, и затопали стражники, бегом кинувшись исполнять приказ. а потом пронзительно завизжал мужчина. Именно завизжал, как поросенок под ножом мясника, в ужасе и панике, и спустя секунду визг резко оборвался. Кантор резко вздохнул, расправляя легкие, из которых, как ему показалось, вышибло весь воздух. Дыхание опять перехватило. Похоже, ребро или два все-таки сломаны. Не надо было так резко. Превозмогая боль и силком выкидывая из головы панические мысли, Кантор вскочил на ноги. У него оставалось еще пара секунд, пока стрелки перезаряжают арбалеты, и за это время надо было добраться до помоста, на котором Жак, отвернувшись от разрубленного пополам Хлавиуса, схватился с герцогом Браска. «Проклятие, он же вооружен!» Под ноги Кантору покатилась голова Хабарда. Он перепрыгнул ее и бросился вперед. Сзади раздались еще два выстрела, но оглядываться было некогда. Он едва успел вскочить на возвышение, загородив Жака со стороны галереи, как снова тренькнула стрела, вонзаясь в дерево, и еще несколько опять ударили в спину. Кантер врезался в стол, опрокинув его и столкнув на пол. Упал на четвереньки, но на помосте удержался. Он быстро вскочил на ноги, не обращая внимания на боль, и огляделся. Чуть поодаль стоял маг и пытался произвести необходимые пасы для чего-то боевого, но руки у него дрожали от страха, а боевая магия, как известно, работа не для трусов. Кантер немедленно подхватил упавшую со стола вилку и метнул почти не целясь. Мэтр Альви своим схватился за лицо, позабыв о незаконченном заклинании. Кантер обернулся и поспешно оценил обстановку. «Стражники уже добрались до галереи, и сейчас там шла потасовка». В зале никто и не подумал ложиться на пол. Гости стояли на своих местах и восторженно кричали, яростно потрясая кулаками. — Убей их, убей! Элмар носился по залу, пытаясь поймать какого-то озверевшего ребенка, который пинал ногами голову Хабарда и поминал при этом любимую сестру Илару. Король стоял у своего кресла и поспешно перезаряжал пистолет, озабоченно поглядывая то на галерею, то на помост. Два арбалетчика висели на перилах галереи, один лежал на полу. «Однако умеете стрелять, Ваше Величество». Бойцы уже спрыгнули с помоста, на котором было мало места, и продолжали поединок на полу. Жак белкой скакал вокруг противника, стремительно уворачиваясь от меча и иногда успевая наносить удары, которые здоровенный герцог парировал с большим трудом. Но преимущества обезумевшего шута ограничивались только невероятной силой и ловкостью, а фехтование он не имел никакого представления, и видно было, что бой грозит затянуться». Кантер схватил стул, спрыгнул на пол и, подскочив поближе, с размаху приложил герцога Браска по затылку. Жак тут же закончил дело, одним ударом пропоров противника вместе с кольчугой, и метнулся к магу, а Кантер бросил стул и рванул за ним, стараясь по-прежнему держаться между шутом и стрелками, но выстрелов больше не было. Жак деловито снес голову магу, затем нырнул под помост, вытащил оттуда воющего Ваира и всадил меч ему в живот почти по самую рукоять. Затем также деловито провернул, вырвал, огляделся вокруг и устремил свой кровожадный взор на Кантера. Тот быстро отступил назад и снова подхватил брошенный стул в надежде как-нибудь прикрыться, но этого уже не понадобилось. Жак сделал пару шагов, затем остановился, удивленно моргнул, и его взгляд принял осмысленное выражение. Шут с удивлением посмотрел на окровавленный меч в своей руке, затем на помост, тихо сказал «Ой, мама!» и выронил оружие. Кантор едва успел подскочить и подхватить падающее тело. Затем оглянулся и положил на ближайший стол. «Дайте воды кто-нибудь!» — крикнул он. Ему сунули в руки кувшин. Он плеснул Жаку в лицо, как оказалось, вином, и пошлепал по щекам. Господин Королевский шут открыл глаза, испуганно посмотрел на Кантора, потом на зал. Взгляд его тут же наткнулся на голову, все еще валявшуюся на полу. Жак тихо застонал, и его глаза опять закатились. «Что с ним?» — встревоженно крикнул король, в три прыжка преодолевая расстояние от своего кресла до места событий. Кантор махнул рукой. «Ничего страшного. Обычный обморок. А с вами?» «Да что со мной может случиться?» — отмахнулся король, склоняясь над своим шутом, возлежавшим на столе, словно некое экзотическое блюдо. «Он не ранен? С ним точно ничего не случилось?» Шилар, возвал Элмар, дергая кузена за камзол. «Да ты сам ранен! Я тебе уже третий раз говорю!» А я тебе третий раз объясняю, что я в кольчуге, раздраженно откликнулся король, и только тут Кантер заметил обломок стрелы, торчащий из-под ключицы Его Величества. Наверное, я бы почувствовал, если б меня задело, как ты думаешь? Да ты посмотри, из тебя стрела торчит. Простая кольчуга от арбалета не защищает. — У меня непростая, — огрызнулся король. — Отвяжись. Лучше позови кого-нибудь из стражи. Прикажи, пусть Джака отнесут к метру в лабораторию, чтобы он его осмотрел как следует. И пусть умоют обязательно, а то он так и будет в обморок падать. Он же крови боится. А он в ней весь, с головы до ног. Вот он, кстати, и сон Мафея. Надо будет ему сказать. Я сейчас спровожу гостей и пойдем. О, чуть не забыл. Он поднял голову и крикнул в пространство. — Флавиус, открывай первый конверты и Сначала арестовать счета, потом остальное по порядку списка. Мафей, со мной все в порядке. Иди в лабораторию к Метру, поможешь ему привести в чувство Жака». Кантер вытер руки о скатерть, упал на ближайший стул и, схватив со стола графин, отпил прямо из горлышка. Болела отбитая спина, ушибленные колени и локти. Да, впрочем, чего уж там, болело все». Даже дышать было больно, наверняка сломано ребро, а то и несколько, и вполне можно рассчитывать на отбитые почки. Очень даже запросто, так летать. Но кольчуга не подвела, и то хорошо. Прямая переполняет гордость за отечественную промышленность и обуревает внезапный душевный порыв извиниться перед Амарго за незаслуженное недоверие. А также желание съездить по шее этому муслителю-зайтинику, Его Величеству Шилару, чтобы лучше смотрел за своей короной и принимал меры заранее, а не кидался в последний момент подставлять всех окружающих. Ты цел? спросил король, оборачиваясь к нему. Частично, ответил Кантор, снова прикладываясь к графину. Никуда не уходи. Сейчас поднимемся ко мне, и мои маги тебя посмотрят, предупредил его король и обратился к гостям с кратким выступлением. Он извинился за происшедшее, пообещал перенести мероприятие на другой день и выразил надежду, что столь неприятное недоразумение не очень расстроило господ гостей. Это было, пожалуй, слабо сказано, не очень расстроило. Похоже, господа гости удалялись в полнейшем восторге, злорадно оглядываясь на поверженных врагов. Кто-то пожал Кантеру руку и высказал свое восхищение. Какая-то дама, всхлипнув, обняла его. Молодая девица чмокнула в щеку, а почтенный папаша тут же оттащил ее за ухо, обозвал бесстыжий нахалкой и, в свою очередь, тоже сказал Кантеру что-то похвальное. Протрезвевший восемьдесят третий паладин хлопнул по плечу и сказал, что мистралийский метод ему нравится.